Суть дела от этого не менялась. Предпринимателю, в принципе, всё равно, как называются те суммы, которые ему приходится отстёгивать местным властям по местным правилам. Ему даже всё равно, называется ли адресат этих сумм муниципалитетом или авторитетом. Но не надо думать, что предпринимателю лучше живётся там, где контроль за его доходами не слишком строг.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 Воронов тауэра или всенародно избранного президента, пусть даже образование и медотслуживание в расчёт не принимаем. Предполагаем, что у нас рынок. Всё это не за счёт бюджета, а платное. В некоторых странах предприятия практически не платят в социальные фонды. Ну и что? В данном случае соответствующие расходы идут по статье зарплата. Люди же всё равно лечатся и уходят на пенсию, если не считать идеальных для инвестора стран вроде Чили, где Пеночет после переворота 5 лет не платил пенсий. Так вот, будут ли в идеальной России государственные расходы ниже, чем в других государствах мира? Ох, вряд ли. Можно ли считать, что армия стоит везде одинаково?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 Но не сказать об этом нельзя. Кстати, за счёт небольших налогов нельзя будет и содержать самую большую в мире армию врачей и учителей. Придётся переходить на количество койко-мест, соответствующее мировым, точнее, третьему мировым стандартам. Вопрос об уровнях налогов в нашей стране можно поставить по-другому ещё и так. Как мы